весна А к нам опять опять пришла весна И небо засияло синевой всем ночью будет снова не досна. Мой мир наполнен танцем и тобой. Весенний воздух будоражит и пьянит, журчат ручьи, и трель выводят птицы, душа поет, ликует и летит. Чем-то радостно чирикает синица. Жизнь начинает новый дивный круг, Оставив в прошлом неудачи и потери. Придет к нам радость, будет новый друг, Мечта исполнится и все, что мы хотели. Так было, есть и будет так всегда». И возраст не имеет здесь значения. У нас у каждого на небе есть звезда, а в жизни есть свое предназначение».